Глава вторая. Новая жизнь. Раньше Кир считал, что многоэтажные здания с мелкими квартирами, которые еще часто называют «человейниками», являются хитро запутанным лабиринтом. Может, оно и так, но там, в тех коридорах, есть хоть какая-то логика. Здесь же... Кир просто следовал за своим проводником и спустя пару минут даже не пытался запомнить дорогу. Они поднимались по лестницам, спускались, проходили через маленькие дворики и арки, пару раз прошли через балконы или даже крыши невысоких двух- и трехэтажных зданий, выглядящих как пристройки. По сути, все это было огромным многоэтажным строением с большими площадками на каждом из этажей. Здесь были и квартиры, и домики, построенные на гигантских балконах. При этом все вокруг выглядело обшарпанно, депрессивно. Серость и унылость разбавлялась лишь выцветшими граффити на стенах да разноцветным мусором на полу. Трущобы какие-то. Провожатую уже совсем выбилась из сил, и постоянно бубнила нечто вроде «И на кой мне это надо? черт меня дернул, Шла по своим делам, дура, и шла бы!» До Кира доносилось ее громкое пыхтение, а походка женщины стала еще более раскачивающейся. «Фух!» Женщина прислонилась к одной из стен, прикрыла глаза и принялась громко и глубоко дышать. Ее прямо-таки гигантская грудь вздымалась и опускалась. Пришли уже? Дай передохнуть хоть. Это тебе хорошо. Иди себе, труси костями, а я человек пожилой, да еще в теле. К таким путешествиям непривычный. Жди. Отдышевшись, она, продолжая проклинать все и вся, двинулась дальше. Спустя еще несколько минут ходьбы она, наконец, остановилась возле неприметной двери и со всей силы забарабанила рукой в дверь. «Барян, старая ты корга, открывай!» «Кого там еще принесла?» «Устояльца тебе нового привела, чтобы он и ты сгинули!» Дверь открылась, и на пороге появилась невысокая женщина азиатской внешности, сухонькая и худенькая. На вид ей было... Кир совершенно не представлял, сколько ей может быть, но выглядела она пожилой. И могло быть как пятьдесят, так и семьдесят, с и не поймешь. А еще на удивление, у нее не было никаких имплантов и кибервставок, во всяком случае, на видимых участках тела. «Газина, чё припёрлась?» «Вот ведь глухая дура!» вздохнула грузная, сопровождающая Кира. «Вот, говорю, жилет твой новый, принимай!» А госпожа Барян тут же перевела взгляд на Кира, принялась подслеповато щуриться, пытаясь его разглядеть получше. Тон ее моментально изменился. Из недоброжелательного, ворчливого он тут же стал приветливым, даже заискивающим. Что, деточка, хочешь квартиру снять? Столь резкий переход от старого ворчунья к доброй бабушке совершенно сбил Кира с толку, однако он кашлянов заговорил. «Добрый вечер, госпожа Барян». «Ночь уже». «Ну да, доброй ночи. Меня к вам направил сержант...» «Ах, сержант Кабот...» Тут же расцвела старушка добрейшей улыбкой. «Сейчас тебя, деточка, устроим. Не переживай. Дай мне секунду, я накину что-то на плечи, а то, знаешь ли, ночь тут холодная, а старые кости мерзнут». Вот раньше, когда я была моложе, мне было нипочем. Барян, с тебя причитается. Позже к тебе зайду. То на лицо старухи тут же изменились. Она опалила провожатую Кира, недовольным взглядом и приказала. Иди уже. О, тебе и спасибо. Прогудела толстуха, развернулась и направилась, покачиваясь в обратный путь, бормоча что-то недовольно себе под нос. Спасибо! — Отработаешь! — уже привычно ответила женщина и исчезла за углом ближайшего здания. Барян, только что скрывшаяся за дверью своей квартиры, тут же вышла назад. Она лучезарно улыбнулась к Киру, будто родная бабушка, когда к ней на все лето приехал любимый внук и заварковала. — Ну, пойдем, деточка. Ой, ой! Она обо что-то умудрилась споткнуться, и Кир тут же поймал ее, помог удержаться на ногах. Старуха вцепилась в его руку, и мелкая семеня, сгорбившись и закутавшись в нечто вроде старой шали, ухо и вздыхая, пошла вперед. Они прошли по этому уровню метров двадцать, завернули в одно из зданий и поднялись выше. Тут старуха, ухватившись за перила, долго отдыхала, жалуясь Киру на свои недуги. «Совсем уже сил нет, даже сюда дойти тяжело. Но что поделать, нужно ведь...» Кто еще о старухи позаботится, если не сама? Пойдем, деточка, вот твоя квартира. Она подвела его к ближайшей двери, приложила карточку, которую сжимала в руке к небольшой панели, и дверь тут же с легким шипением ушла в сторону. Ну, проходи. Тот не стоил просить себя дважды, переступил порог и огляделся. Жилье было не ахти, но все же лучше иметь хоть какую-то крышу над головой, чем вообще ничего. Итак, начиналась квартирка с небольшого коридора, метров трех длиной и метра шириной. Под левой стенкой стояли узкие тумбочки-ящики, в одном из которых была встроена мойка. «Охренеть! Это кухня такая!» «Тут же не развернуться!» Заканчивался коридор двумя дверями. Одна прямо напротив входа, вторая — к правой стене. Кира открыл дверь, которая была прямо напротив входной. Санузел, причем неимоверно маленький. Тут едва ли есть четыре квадрата площади. И все, что сюда поместилось, — толчок, на котором при необходимости предстояло сидеть с гордо выпеченной грудью, сведя плечи, иначе просто не получится, и миниатюрная раковина. Единственным плюсом было огромное, метр высотой полметра в ширину, зеркало над раковиной, почему-то разделенное на четыре вертикальные полосы. Под ногами был поддон. Это еще и душ получается. Кир вышел из санузла и открыл вторую дверь, а это уже непосредственно жилье. В дальнем углу под потолком находился огромный ящик, напоминавший внешний блок кондиционера. Эта монструозная конструкция словно бы была прилеплена к потолку и стенам, однако под ней еще оставалось место, метр с небольшим. И именно там стояла кровать. Просто великолепно. Впрочем, никуда больше кровать ставить было нельзя. Другой угол занимали сдвоенные сдвигающиеся двери, открыв которые Кир обнаружил нечто вроде кладовки от силы полметра в глубину. Ну что же, можно будет вещички сложить, которых, к слову, у Кира не было вообще, даже сменная одежды. Рядом с дверями, в которых стоял Кир, стоял небольшой диванчик, старый, продавленный, с пошарпанной обшивкой. А рядом с ним такого же вида журнальный столик, ну и рядом с кроватью умелось узкое окно, из которого открывался, в принципе, неплохой вид на город. Вот и весь интерьер, собственно. «Ну, как тебе?» — раздался голос старухи Окиры за спиной. «Э, э спасибо, вполне ничего». «Ну и отлично. Знаю, комната не очень, места мало. Ну, так и цена за нее всего ничего». «Сто этно-монет в неделю». Она уставилась на Кира, будто ожидала, что начнет возмущаться. Но Кир только кивнул. Он совершенно не разбирался в ценах на недвижимость и не знал, много это или мало. Хотя, учитывая его обещанную заработную плату, те же 200 в неделю не так уж и мало, Придется давать половину заработанного за жилье. Но и работа у него далеко не предел мечтаний, как он подозревал, и вряд ли может считаться здесь не то, что престижной, а хотя бы приличной. Однако для таких, как он, других вариантов и быть не могло. А вообще Кир вдруг четко осознал, насколько он не готов к таким вот обычным бытовым ситуациям. И не только здесь, на Этне. В целом, в его 20 лет он с подобным не сталкивался. Сначала он жил с родителями, затем началась учеба, где он находился в искусственно созданной среде, вместе со сверстниками. И там были совершенно другие проблемы, методы их решения. Тем он отлично ориентировался в ситуации, знал, как из нее выйти, а тут. Он словно был в информационном вакууме, не знает элементарного. Вот даже сейчас не понимает, что делать не так, а ведь старуха его явно разводит. Но в чем? Как? Кир мысленно вздохнул. Судя по всему, у него возникнет множество проблем из-за его некомпетентности в обычных вопросах и делах, с которыми постоянно сталкиваются рядовые обыватели. Ну что ж, все приходит с опытом, а чтобы его набраться, придётся совершать ошибки. Ну, ты обустраивайся. Довольно проворковала тем временем старуха, так и не дождавшись возражений со стороны Кира. Она протянула ему небольшую пластиковую карту. Вот, держи ключ-карту. Завтра утром зайду, занесу тебе маркер, чтобы не заплутал. А то забыла, совсем же старый стал. Или у тебя, может, нейросеть есть? Нет. Судя по всему, нейросеть здесь является эдаким незаменимым девайсом, без которого жизнь твоя может очень и очень ухудшиться. И без которого тут никто не обходится. Ну что ж, тогда до завтра. Все, живи, спи. «Но что, без хулиганства мне, понял, деточка?» Вот снова старуха молниеносно изменилась, из доброй старушки превратившись в склочную коргу. «Да, я вроде тихий». «Ну и славно. Тогда отдыхай, деточка». Вновь мило улыбнулась Барян, преобразившись в добрую свою ипостась. Когда за ней закрылась дверь, Кира гляделся и вздохнул. Даже его кубрик в академии был больше. «Ну, зачем же старое вспоминать? Теперь он здесь, и нужно пока забыть о земле, Эдеме, об Академии и всем том, что случилось дома. Нужно тут адаптироваться, освоиться, и затем, когда он встанет на ноги, можно будет подумать над тем, как вернуться домой. Если еще есть куда возвращаться». Кир сбросил ботинки и прямо так, не раздеваясь, залез на кровать. Он ожидал, что нависающая над ним штуковина будет гудеть, шуметь и мешать спать, но нет, все было тихо и мирно. Кир, несмотря на одолевающие его мысли и переживания, отключился. Все же за сегодня он изрядно устал. Проснулся он внезапно и резко от настучивых трелей, разносившихся по всей его квартире. Кир вскочил с постели, начал озираться, пытаясь сообразить, откуда доносится звук, и, наконец, нашел. Трели звучали из динамика, встроенного в стену рядом с кроватью. Означали они, что кто-то стоит у входной двери и настойчиво хочет видеть жильца. Зевай Кир направился к выходу, отворил дверь. Как ожидалось, на пороге стояла госпожа Барян. Доброе утро! Не разбудила? Киру очень хотелось нахамить, тем более, что он отчетливо видел легкую издевательскую смешку на лице старухи. Нет. Я уже встал. Это хорошо, лежебоком никогда ничего не достается. Хочешь чего-то добиться? Вставай с первыми лучами солнца, и тогда весь день будет в твоем распоряжении. Вы что-то хотели? Никак не прокомментировав мудрость, которой с ним только что поделились, сухо спросил Кир. Да, вот тебе маркер. И что с ним делать? Купи ассистент, вставь в него чип, скачай метку и все, Уже не потеряешься». «Понял, спасибо». «Не за что». «Простите...» Госпожа Барен повернула к нему голову. «Да?» «А что такое ассистент?» «Ты не местный, да?» «Вообще не сэтный. «Нет, я издалека». «Понятно, чехна». Брезгливо поджав губы, сквозь зубы процедила старуха, но все же ответить Киру изволила. Ассистент, это такая штука, которую носит на руке. Нужна она по большему счету тем, у кого нейросеть заблокирована, ну или тем, у кого вообще ее нет. Ассистент, конечно, может намного меньше, чем даже самая простенькая нейросеть, но лучше с ним, чем без него. Понял, спасибо. «А не подскажете, как можно купить нейросеть и где?» «Я что, инфосеть или поисковый портал?» Вызверилась старуха, но все же сжалилась и пояснила. «Нейросеть можно купить где угодно, а инсталлеры тебе ее поставят». «Кто?» Разберешься. Все, мне идти пора. Надо тебя зарегистрировать как жильца. И тебе, кстати, тоже пора идти». Тебе ведь дали направление на работу. Вот и давай, нечего бока пролёживать. Ишь, взяли моду целыми днями в квартирах сидеть. А работать кто будет?» Кир даже слов не нашел против такой наглости. Однако ответить ничего и не успел бы. Старуха быстро удалилась, продолжая что-то ворчать. «Но все же старая — грым за права. На работу действительно надо. И хорошо, что барян так рано его разбудила. До работы ведь еще добраться надо». Да и этим ассистентом разжиться. Без него явно придется туго. Как работать курьером в совершенно незнакомом городе, в который ты еще и попал только вчера? А вот с этим девайсом проблема навигации должна отпасть. Если Кир, конечно, правильно понял старуху. Покинув жилье, Кир двинулся по узкому коридору, пролегающему между рядами двух- и трехэтажных домов, весьма зачеханного вида. Казалось, что идешь по какой-то улице, вот только все впечатления портила громадина небоскреба, словно бы нависающая над тобой. Интересно, сколько здесь вообще живет людей? Сотни тысяч? Миллион? Пройдя метров триста, спустившись по лестнице, Кира оказался на улице уже настоящей, расположенной на земле. Всю же при дневном свете в местных лабиринтах ориентироваться куда лучше, чем ночью. Впрочем, все это лишь вопрос привычки. Улица была ничем не примечательной. Тут и там ходили редкие пешеходы, а по проезжей части катали машины. Нет, все таки аракары. Оказывается, у них колеса есть, вот только в отличие от тех моделей, шикарных хромированных, которые Кир видел, едва оказавшись на этне. По этой улице катались усталые, с или выгоревшей краской, кое-где мятые, кое-где покрывшиеся ржавчиной, явно давно и безнадежно устаревшие тачки. Кир огляделся, решая, куда ему направиться. Несмотря на ранний час, улица не была пустынной. Машины были припаркованы по обе ее стороны так, что лишь в центре оставалось немного свободного места. И там то и дело прошмыгивали авто. Прохожие брели по узким тротуарам или, наплевав на правила, шли прямо по дороге, веляя между припаркованными тачками. На дороге валялся всякий хлам, в основном мусор, хотя Кир заметил и провода. То ли оборванные, то ли еще только планируемые к установке. Магазинчики и лавки, что тут имелись, еще были закрыты, видимо, откроются позже, так как еще слишком рано. Однако вывески горели. Правда, большинство из них были написаны на совершенно незнакомом языке. Общий Кир худо-бедно здесь, наверное, какой-то местный язык. Или же в этом секторе полно выходцев с какой-то отдаленной планеты, и они подчеркнуто используют именно его на вывесках. Мол, чтобы свои знали, а чужаки терялись в догадках. Что он там, на углу, за магазинчик, и что именно там продают? Пока Кир рассматривался, пешеходы, словно на зло пропали. Вообще никого. Зато на углу, рядом с горой каких-то коробок и ящиков, сидели два тарчка одеты в яркую одежду, с нечесанными бородами длинными драдами. У ног одного из них стояло нечто, напоминающее портативную аудиоколонку, из которой доносились пусть и непривычные для Кира, звучащие, скорее как, шумы, но все же музыкальные мотивы. Торчки сидели и по очереди передавали друг другу нечто, похожее на ингалятор. Они зажимали на нем клавишу, вдыхали через него воздух И затем выпускали изо рта дым или пар, причем настолько плотный и густой, что находились в эдаком тумане. Облако над ними и вокруг них не рассеивалось. Привет, парни. Подойдя к ним, Кир поздоровался. Оба удивленно уставились на него, но молчали. что надо, Боки. Вы не подскажете, где тут найти инсталлера? Он понимал, что рискует, и не стоило бы подобное спрашивать у местных гопников. Однако пришлось, никого вокруг больше не было, и бесцельно бродить по улицам в надежде найти то, что нужно, чревато гораздо большими проблемами, чем встреча с двумя растаманами, которых, по идее, Кир должен был легко уделать, вздумая не на него наехать. «Инсталлера? Что, разжился эмками на новое железо?» В его вопросе явно был подвох, и Кир уже понял, в чем он заключался, поэтому ответил осторожно. «Да нет, какое там железо? Нужен ассистент». «Чухна!» «Вон туда иди!» Он указал пальцем вдаль улицы. Повидишь синюю с красным вывеску? Это и есть инсталлер. Кременево завод». «О, спасибо». «Не за что. Скажешь, бомба тебя к нему отправил. Глядишь, скидка сделает». «Понял. Спасибо еще раз. Иди давай!» Торчки не обманули. Пройдя всего сто метров, Кир увидел красно синюю вывеску и тут же направился к двери, над которой она и висела. В помещении царил полумрак. За столом, закинув на него ноги, сидел мужик, или, скорее, киборг. Привычный с которой Кир тут видел у многих, шрамы на голове, которые делали инсталлера, если это, конечно, он больше похожим на уличного гопника. Плюс сходство усугубляло кожанка, в коих тут любят щеголять уличная гопота. Глаза инсталлера были закрыты круглыми очками, хотя Кир сомневался, что это очки. Вполне возможно, что какие-нибудь хитроумные устройства, которыми заменены глаза, к примеру, камера. А еще в каждом из окуляров светилось по две ярких точки, словно бы глаз под очками было четыре что делало инсталлера похожим на паука. Руки у инсталлера также были неродными, тонкие и длинные, с гибкими пальцами, на конце которых вместо ногтей было нечто вроде игл. Несмотря на столь угрожающий вид, едва Кир зашел, инсталлер скинул ноги со стола, развернулся к нему и растянул губы в гостеприимную улыбку. Выдал. Ко, здравствуйте! Чем могу помочь? Что желаете?» Я ищу инсталлера. Так вы его нашли. Инсталлер? Это я. А, вы Кремень. Меня к вам направил Бумба. Понятия не мехтает. Ну, раз вы здесь, что вас интересует? Нужен ассистент. Прекрасно. Как понимаю, мой дорогой друг, вы инопланетник. Ну, или, как говорят местные маргиналы, чухна. Да, только вчера на эту прилетел. «Хорошо, очень хорошо, но осмелюсь предложить вам установку нейросети. Все же функциональных возможностей, как и перспектив для вас, у нее будет больше, чем у ассистента. К сожалению, не думаю, что такая покупка мне по карману». Инсталлер, несмотря на устрашающий внешний вид, ему был симпатичен. «Нормальный мужик, позитивный». «Ну что же, в таком случае могу вам предложить вот такое устройство, и всего за 50 эмок» пятьдесят а подешевле ничего нет боюсь мой дорогой друг что в обычном магазине с вас за подобную вещицу сдерут намного больше порядка двести триста эми. но я предлагаю ее вам всего за пятьдесят мне она без надобности но верну хотя бы ее себестоимость что ж <связь> спасибо <связь> да не за что а не хотите ли установить себе начальную нейросеть Всё же лучше, чем ничего. — А сколько это будет стоить? — Один момент. К удивлению Кира, кремень нацепил на нос нечто вроде очков, нахмурился и забормотал. Так, двадцать сюда и десять на нектар, сто двенадцать идёт на самосеть, еще ещё первичные базы и вот этот комплект. Так, прекрасно, прекрасно. А, получается триста сеть и двести мне за установку. — Нет, дорого. А -а -а. ладно. Давай за установку сотни всего возьму. Устроит?» «Да у меня всего полторы сотни. Точнее, после покупки ассистента уже сотни». «Какая прелесть!» «Что ж, в таком случае, молодой человек, рекомендую незамедлительно заняться поиском денежных средств. И как только их найдете, немедленно возвращайтесь. Я установлю вам сеть за считанные минуты. И уж с ней вы развернетесь как следует!» Понял, спасибо». «Да на здоровье! Кстати, если ваши поиски будут удачными, сможете разжиться чуть большей суммой, можем поставить вам специализированную сеть вместо начальной». «Это как?» «Элементарно! Вот, к примеру, кем вы работаете?» «Да вроде курьером устроился». «Да, не предел мечтаний. Впрочем, бывает и хуже». Но, если, например, пойдете работать на шахту, можно поставить специализированную сеть под это дело. Тогда сможете пользоваться простейшими инструментами. Да и базы данных будут разучиваться на раз-два. Стартовая нейросеть дешевая, но на этом все ее преимущества заканчиваются. Учить с ней новые базы знаний, сущие проблемы и головная боль. Да я в шахтеры не собираюсь. И это отлично. Есть масса других профессий: механик, техник, навигатор или пилот. А, пилот. И под это дело есть Нерасеч. Аэрокар будет как оно целое с вами. Аэрокар? Я имел в виду пилот космического корабля. О, у вас большие амбиции, молодой человек. Это похвально. Но вы хоть знаете, сколько стоит пилотская сеть? Десятки тысяч ну тогда обойдемся пока без сети кстати а поменять уже установленную сеть можно да легко проживается все на раз правда все разученные базы могут слететь но обычно такое бывает если переходишь на альтернативную или младшую сеть как к примеру с начальной на шахтерскую менять можно спокойно все останется понятно значит нужно думать кем хочу быть и собирать носить деньги Рекомендую все же сначала собрать деньги, а затем уже выбирать сеть. Ну а как выберете и решите, кем хотите стать, милостей просим.